Быстро ноги. Сенсация была огромная. Первым, кому Иосиф показался в покрывале, в разноцветной одежде, был Вениамин. Но Вениамин был не один. Он пребывал у наложниц. Там его и нашел нарядившийся Иосиф. Он пришел к ним в шатер и сказал. «Привет вам. Я зашел случайно. Скажите, женщины, здесь ли мой маленький брат?» Ах, вот ты, Бен. привет тебе, и еще еще раз привет. Мне просто захотелось поглядеть, как вы живете можете. Что вы поделываете, чешетелен, и туртура помогает вам по мере сил. Никто не знает, где старик Елизер. Туртура — это значило малыш. Иосиф иногда называл Вениамина этим вавилонским ласкательным именем, Туртура давно уже издавал протяжные возгласы изумления. Валы и Зелса вторили ему. Иосиф надел покрывало довольно небрежно. Он слегка скомкал его и продел за кушак своего кафтана. «Почему мы все расшумелись?» — сказал он. «И почему у вас глаза, как колеса повозки?» «Ах, вот оно что! Из-за моего наряда «Из-за Кетонета Мами? Ну да, я теперь иногда буду его носить. Израиль недавно подарил мне его и завещал, да-да, только что». «Иосиф Эль, милый господин мой, сын праведный!» — воскликнула и «Иаков завещал тебе это разноцветное покрывало, в котором была Лия, моя госпожа, когда он принял ее впервые». «Как это справедливо и мудро, ибо оно так идет к тебе, что просто сердце тает, и даже представить себе нельзя, что его может носить кто-то другой. Скажем, один из далеких сейчас сыновей Лии, с лица которой Иаков впервые поднял его, или мой гад, или осир, которых я родила на колени Ли, нет». Вообразив себе это, можно только грустно, насмешливо улыбнуться!» «Иосиф, красавец!» — воскликнула Валла. «Нет ничего прекраснее, чем ты в этом наряде. При виде тебя хочется пасть на лицо свое, особенно простой служанке, как я, хотя меня как сестру любила Рахиль твоя мать, и я благодаря силе Якова родила ей Дана и Нефалима, старших твоих братьев. Они тоже падут ниц, или во всяком случае будут близки к этому, когда увидят мальчика в праздничном уборе его матери. Пойди же поскорее к ним и покажись братьям, которые ничего не подозревают, не помышляют ни о худом, ни о добром, и еще не знают, что господин наш избрал тебя. Тебе следовало бы также поехать показаться красноглазым шестерым сыновьям Лии, чтобы насладиться их ликованием и возгласами осанна. Как ни трудно в это поверить, Иосиф не почувствовал не слишком явной горечь, не коварство в словах женщин, в своем упоении, в своей детской, но тем не менее непростительной доверчивости он был глух к ним и невосприимчив предостережениям. Он принял как должное их приятные речи будучи убежден, что ничего, кроме приятного, ему и не приходится ждать, и не давая себе ни малейшего труда заглянуть им в душу. Вот это-то и было непростительно. Равнодушие к внутренней жизни людей и незнание ее создают совершенно привратное отношение к действительности, приводят к ослеплению. Со времен Адама и Евы, С тех пор, как из одного человека стало два, никому на свете не удавалось прожить без того, чтобы мысленно не поставить себя на место ближнего и не уяснить истинное свое положение, взглянув на себя чужими глазами. Умение представить себе и угадать чувства других людей, то есть чуткость, не только похвально, поскольку она позволяет заглянуть за пределы собственного «я», но и является необходимым средством самосохранения. Но об этих правилах Иосиф понятия не имел. Его доверчивость была своего рода избалованностью, которая, вопреки недвусмысленным свидетельствам обратного, внушала ему, что все люди любят его больше, чем самих себя, и что, следовательно, ему незачем с ними считаться. Кто ради его прекрасных глаз найдет подобное легкомыслие простительным, тот проявит большую слабость. Несколько иначе обстояло дело с Вениамином. Тут в виде исключения беспечность была уместна, когда он воскликнул "Егосев, небесный брат!» Это словно не я, а сон, где Господь накинул на тебя великолепное платье, сотканное из света разных цветов, облег тебя покровом славы и гордости. Ах, этот малыш, каковым я зовусь в восторге! Не спеши к сыновьям Валлы, и пусть сыновья Зелфы побудут еще немного в неведении. Останься с братцем правой руки, дай мне еще полюбоваться тобой, дай наглядеться на тебя досыто». Иосиф мог, конечно, принять это за чистую монету. Никакой задней мысли тут не было. Однако даже из одних этих слов можно было извлечь предостережение красавцу, и мы бы очень ошиблись, если бы не услышали в них разумного опасения встречи Иосифа с братьями и желания хотя бы немного эту встречу отсрочить. Впрочем, если Иосифу и не хватало благоразумия, то инстинкт все же удержал его от немедленного появления в новом платье перед детьми служанок. Кроме нескольких третьестепенных лиц, которые, случайно встречая Иосифа, не скупились на похвалы, воздушные поцелуи и словословья, в этот день его привелось увидеть лишь старику Елиезеру, который сначала долго качал головой, что... равно могло означать и восторг, и только общие глубокомыслие, а вслед за тем с божественно невыразительной миной пустился в так называемые воспоминания, которые вызвало у него покрывало о том, как он, Елизер, по должности свата привел некогда Ревеку из преисподней Харанна, и как она по прибытии наверх при приближении будущего своего супруга закуталась в покрывало. А зачем? Затем, чтобы Исаак узнал ее. Как смог бы он узнать ее и снять с нее покрывало, если бы она до того не покрылась? «Великий подарок, дитя мое!» — сказал он с таким неподвижным лицом, что чудилось, будто это лицо можно снять, и под ним окажется другое. «Великий подарок сделал тебе Израиль». Ибо в покрывали заключены жизни смерть, но смерть заключена в жизни, а жизнь в смерти. Кто это знает, тот посвящен. Сестра и супруга, матерь сняла с себя покрывала и обнажилась у седьмых ворот ада и в смерти. Но, когда она возвратилась к свету, она покрылась снова в знак жизни. Погляди на зерно: если. Оно падет в землю, оно умрет, чтобы воскреснуть для жатвы. Ибо колос уже близок серп, что растет в черной луне молодой жизнью, а ведь этот серп — смерть, и он оскопляет отца, оскопляет для нового владычества над миром, и семена жизни и смерти выходят из жатвы серпа. Так и в покрывали. После обнажения в смерти заключена жизнь, и уже тем самым познание и смерть, хотя, с другой стороны, в познании заключены зачатие и жизнь. «Великого дара удостоил тебя, Отец, Он даровал тебе свет и жизнь, покрыв тебя покрывалом, которое твоя мать оставила в смерти. Береги же дитя!» чтобы его никто у тебя не отнял, и чтобы тебя не познала смерть. «Спасибо, Елизер», — ответил Осиф, — «большое спасибо тебе, мудрый домоправитель, который с Авраамом побил царей, навстречу которому скакала земля. Ты прекрасно говоришь обо всем сразу, а покрывались серпе и зерне прекрасно и по праву, ибо все вещи связаны между собой и едины в Боге». хотя для нас они вышиты на покрывали многообразие. Что же касается этого мальчика, то он сейчас снимет платье свое и укроется им на постели своей, и задремлет под ним, как дремлет земля под звездным покровом Вселенной. Так он и поступил. И спящим под покрывалом застали его, уведомленные уже обо всем матерями, Дети служанок, когда вошли в шатер, который он с ними делил. Вчетвером стояли они у его постели, дан, нефалим, гад и асир, и один из них, это был лакомка асир, самый младший из четырех, едва достигший двадцати лет, держал над ним ручной фонарик, освещая спящее его лицо и разноцветное платье, которым он был укрыт. Вот извольте, сказал он. Так оно и есть. Женщины ничего не присочинили, когда донесли нам, что этот шалопай явился к ним в китонет по симе своей матери. Глядите, он завернулся в него и спит сном праведника с ханжеским видом. Какие еще могут быть сомнения? Отец подарил ему покрывало, он выманил его медовыми речами у бедного старика. «Фу Нас всех одинаково злит это безобразие, и осир берет нашу злость в свои уста и извергает ее на спящее наше злосчастье, чтобы ему приснились хотя бы недобрые сны». Он очень любил, этот Асир, быть одного мнения и одних чувств с другими, и довольно горячо подкреплять такое единство словом. которая выражала общее настроение и согревающе всех сплачивала, так что даже из ярость дышала довольством согласия. Это было связано с его пристрастием к лакомствам, с влажностью его глаз и губ. Еще он сказал, это я-то вырезал куски мяса из живых овец и баранов, это я-то их ел. Он рассказал это нашему бедному, нашему благочестивому и легковерному отцу, и тот в награду за ложь отдал ему китонет посим. Да, это так. На каждого из нас он что-нибудь да наговорил старику, и покрывало, под которым он спит, это плата за его лживость и за злую клевету на всех нас. Сомкнемся теснее, братья, обнимемся в обиде своей, и я произнесу над ним бранное слово, которое всем нам облегчит душу, «Ах, ты песик!» Он хотел сказать «Ах, ты пес!» Но в последнее мгновение, испугавшись этого слова из-за Якова, успел прибавить к нему уменьшительно слог. «И правда», — сказал Ганн, которому было уже двадцать семь лет, столько же, сколько Лийному Симеону, с козлиной бородой на без усов он носил облегающую вышитую рубаху и колючие глаза его сидели близко один к другому у самой переносицы крючковатого носа. И правда, меня называют змеем и аспидом, считая, что я чуть-чуть хитроват. Но что же тогда вот это, что лежит здесь и спит? Самое настоящее чудовище! Он корчит из себя милого мальчика, а в действительности он дракон. Будь проклята его обманчивая внешность, которая заставляет людей пялиться на него и строить ему глазки, и околдовала отца. Хотел бы я знать то слово, что вынудило бы его показать нам свой истинный облик. Лицо коренастого Гагиила, который был на год старше Асира, выражало суровую честность. Он носил островерхую шапку и имел воинственный вид, в своем коротком, подпоясанном, чешучатой перевязью кафтане, на которую он нашил медные нагрудники, и из коротких рукавов которого высовывались его красные жилистые руки с крепкими и тоже жилистыми кистями. Он сказал, «Смотри, Асир, следи за своей плошкой, чтобы ненароком не упала на него капли кипящего масла, и он не проснулся бы от боли. Ведь если он проснется...» Я по своей прямоте закачу ему пощечину, это ясно. Спящего не бьют. Не знаю, где это написано, но так не поступают. Но стоит ему проснуться, не будь я гадом, если я сразу же не съезжу его по морде. Да так, что у него на девять дней, считая от завтрашнего, словно от клетки во рту опухнет щека. Ибо мне горько и тошно глядеть на него и на платье, под которым он спит, нагло выманив его у отца. «Я не трус, но у меня от чего то щемит под и что-то подступает изнутри к языку. Мы, братья, стоим, а этот мальчишка, этот шут гороховый, этот щеголь, этот птенец, этот молокосос и кривляка преспокойно лежит себе, завладев покрывалом. Уж не склониться ли нам перед ним?» «У меня так и вертится на языке слово «склониться» — точно мне нашептывает его какая-то гнусная тварь. Поэтому-то у меня и руки чешутся ударить его. Это было бы самое лучшее, и боль меня под ложечкой как рукой бы сняла». Прямодушный гад высказался гораздо содержательнее, чем при всей его потребности в мысли и сплочении словом «асир», заботившийся только о том, чтобы снискать себе любовь и создать согревающее единство дешевым выражением простейших и самой очевиднейших истин. Гад затратил больше труда. Он всячески старался намекнуть на то, что всех их под покровом простой злости и зависти пугало и мучило, старался дать имя смутным воспоминаниям, тревогам, угрозам, Некоему призрачному кругу ассоциаций, в котором фигурировали такие понятия, как первородство, обман, замена, владычество над миром, подвластность брату. Кругу, который был не то прошлым, не то будущим, не то преданием, не то возвещением и неприятно рождал те самые слова «склониться, склоняться перед тобой». речь Гада произвела на остальных сильные и зловещее впечатления. Особенно потрясла она до да нельзя усилив его жажду сорваться с места и побежать длинного сутуловатого нефалима, который давно уже нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Его инстинкт гонца, его потребность уведомить и сообщить мучили его с самого начала. он прямо-таки дергался от зуда в ногах. Пространство и его разделительная природа владели воображением, нефалимы. Он считал пространство своим ближайшим врагом, а себя самого — средством, призванным преодолеть его, устранив обусловленное пространством различия в людской осведомленности. Если в том месте, где он находился, что-то случалось, он тотчас же мысленно Связывал это место с другим, отдаленным, где случившимся еще ничего не знали, что было в его глазах несносным прозябанием, с которым он и стремился покончить с помощью резвых своих ног и быстрого языка. Чтобы чего доброго вернуться оттуда с новостью, здесь позорным образом еще неизвестны, и тем самым уравнять людскую осведомленность. В данном случае его мысли, его в первую очередь поспешно связали происходившее с тем отдаленным местом, где находились сыновья Лии. Они из-за нестерпимого самоуправства пространства еще ничего не знали, им следовало поскорей обо всем узнать. В душе Нефалим уже бежал. «Послушайте, послушайте, братья, ребята, друзья». Затортурил он тихо и торопливо. «Мы стоим и глядим на то, что случилось, ибо мы на месте. А в этот же самый час красноглазые сидят у костра в долине Шакема и говорят о чем угодно, только не о том, что Яков им на позор вознес главу Иосифу, ибо они ничего не подозревают и, как громко, не вопиет позор, позор их и наш не слышат ни звука. Не можем ли мы удовлетвориться своим преимуществом, и сказав, они далеко, значит, они глупы, ибо дальние глупы, помириться на том. Нет, им нужно уведомить, чтобы это было там так же, как и здесь, чтобы они нежели, как будто этого нет. Пошлите меня, пошлите меня. Я поеду к ним и подам им весть. Я свищу их в темноту и заставлю их громко вскрикнуть. А вернувшись, я сообщу вам, как они закричали. С ним согласились. Красноглазых следовало уведомить. Тех это касалось, пожалуй, еще больше, чем их четырех. Неффалимы отрядили в дорогу, решив сказать отцу, что быстроноги отлучился по срочному торговому делу. От нетерпения нефалим почти не спал, и оседла осла еще до рассвета. Когда Иосиф проснулся под вселенским своим покрывалом, тот был уже далеко, и знание приближалось к дальним. Спустя девять дней, как раз в полнолунье, они прибыли вместе с гонцом, Рувим, Симеон, Левий, Иуда, за Завулон, и стали мрачно рыскать глазами. Симеон и Леви, которых называли близнецы, хотя один был на год старше другого, взревели, по уверению нефолимо как быки, узнав о случившемся.